Секретная тюрьма. 16 января вдали показался Пиньероль. Городок был окружен крепостными стенами. Несколько тюремных башен выселись над городской стеной. Рядом с башнями выглядывали из-за стены высокая колокольня городского храма и покрытые веселенькой красной черепицей крыши домов. Когда подъехали ближе, стала видна и вторая стена, окружавшая сердце городка. Те самые высокие тюремные башни. У ворот Пиньероля Д'Артаньяна поджидал отправленный им ранее шевалье сан так недавно лихо горцевавший в роте мушкетеров. Теперь указом короля он был назначен комендантом Пиньероля. Они обнялись. Госконец, конечно же, испытывал угрызение совести. Хотя даже он не догадывался, что сделал несчастного сан тюремщиком до конца его жизни. Впрочем, все угрызения совести заглушала буйная радость, что сам он наконец-то освободился. сан не знавший, что его ожидает, тоже был счастлив. Для небогатого мушкетера, без связей, такое назначение было большим повышением по службе, воистину нежданным подарком судьбы. К тому же он расплатился с большими долгами. Их взяла на себя королевская казна. Конфисковав состояние Фуке, король был щедр к его тюремщикам. Разместив Фуке в камере, оба мушкетера уединились в огромном кабинете начальника тюрьмы, готической зале со сводами. Здесь, наедине, Д'Артаньян прочел Сенмару секретные инструкции короля. Инструкции были жесткие. «Его Величество предписывает вам, никто, кроме вас и назначенного вами слуги, не может переступить порог камеры осужденного». Ему запрещено общаться устно или письменно с кем бы то ни было. У него не должно быть ни бумаги, ни перьев, ни чернил. У него не должно быть в камере более одной книги для чтения, которую ежедневно следует проверять каждый листочек до и после чтения. Ему разрешено молиться Богу во время мессы и просить у Господа прощения за свои ужасные грехи. Но даже молитвы он должен возносить не в тюремной часовни не в присутствии людей, но в особой комнате, примыкающей к его камере. Король надеется на вашу осторожность и предусмотрительность, на то, что вы будете неукоснительно следовать примеру вашего начальника, господина Д'Артаньяна, который умело охранял заключенного и передает его вам целым и невредимым. Сообщать дальнейшие мои распоряжения вам будет мой военный министр. Людовик. Д'Артаньян пару недель оставался в Пиньероле, где его торжественно принимали отцы города. Он впервые за пять лет наслаждался свободой. Ему не надо было жить в камере рядом с Фуке. Городское начальство предоставило ему великолепный дом. Вечерами его видели в трактире. Ночью к его дому подъезжала карета местной веселой красотки-вдовы, утаим ее имя, продолжая заботиться о чести дам былых времен. Развлекались и его мушкетеры, разобрав городских дам. Но дни заботливый Д'Артаньян проводил в пеньерольской тюрьме. Он потребовал ремонта тюремных ворот и сам участвовал в их укреплении. Камера, предназначенная Фуке, была просторна, но стены отсырели. Д'Артаньян распорядился закрыть холодные каменные стены гобеленами. Еще находясь в Пеньероле, он вновь постарался, чтобы его заботы о суперинтенданте стали известны друзьям Фуке. И вскоре госпожа де Савинье писала. «Я надеюсь, что наш дорогой друг уже прибыл, но точных известий у меня нет. Известно только, что господин Д'Артаньян по-прежнему вел себя очень обходительно, снабдил его всеми необходимыми теплыми мехами для того, чтобы без неудобств перебраться через горы. Я узнала также, что он сообщил господину Фуке, что тому не следует падать духом и нужно мужаться, что все будет хорошо». Госконец совершил невозможное. Своим жестким и гуманным обращением вызвал признательность беспощадного врага Фуке, короля, и одновременно сторонников и друзей Фуке. «Сообщаю вам», — написал ему в Пеньероль военный министр, «что его величество совершенно удовлетворен всеми вашими действиями, совершенными за время поездки». За время пребывания в Пеньероле госконец сумел научить своим принципам Иссенмара. Уже вскоре госпожа де Савинье напишет, «Сен-Мар, к счастью, это новый Д'Артаньян, который верен королю, но человечен в обращении с тем, кого ему приходится держать под стражей». Минули волшебные две недели, и Д'Артаньян приготовился в обратный путь в Париж. В день отъезда он зашел проститься с Фуке. Тот читал Библию, единственную книгу, которую разрешил ему иметь король, заботливо проверенную Сен-Маром. Они обнялись, Фуке сказал, «Поблагодарите его величество за разрешение иметь в камере одну книгу». Несмотря на молодой возраст, государь мудро понял, этого вполне достаточно, ибо, слава Господу, есть такая книга, которая одна заменяет все остальные созданные людьми. И там есть слова о будущем, которые я хотел бы передать через вас его величеству. «Пили, ели, женились, рожали детей». А потом пришел потоп и погубил всех. Д'Артаньян слова эти не передал, но они засели в его памяти и долго мучили. Знатные горожане сделали старому мушкетеру прощальный подарок в виде огромного количества дорогой дичи, которой славится Тоскана. каплунов, Бекасов, Фазанов и так далее. Но главное — множество бутылок превосходного тосканского вина. На обратной дороге Д'Артаньян щедро угощал своих верных мушкетеров. Без приключений Гасконец приехал в Париж. В Париже наш госконец наконец-то смог обнять жену, которая уже чувствовала себя вдовой. За годы, которые он провел тюремщиком, а скорее еще одним заключенным, король отблагодарил верного мушкетера. Мечта, с которой молодой Гасконец когда-то приехал в Париж, сбылась. Д'Артаньян стал капитаном королевских мушкетеров. Он сумеет сделать роту образцовой. В ней считали за честь начинать свою службу молодые французские дворяне.